Энди Арая. Сладкая тьма. Девушка в погребальном мраке. Пролог. Звёзды уже ушли с небосвода. Далеко на востоке разгорался рассвет. Деревья, до того укрытые темнотой ночи, постепенно наполнялись цветом. Он опаздывал. Парень боролся со странного вида монстром. Существо напротив него по форме напоминало огромную, словно сделанную из острых клинков змею. Кровь уже насквозь пропитала его одежду, но лишь змея была на пороге смерти. Юноша неосторожно шагнул вперёд, и монстр умирающий, едва способный двигаться, пронзил его грудь одним из своих клинков. Это была последняя попытка сопротивления. Труп существа замер, и юноша испустил усталый стон. Когда мучительная боль пронзила всё его тело, битва с этим существом нельзя было назвать настоящим сражением. Просто он сделал то, что сделала бы она, и лишь ради того, чтобы почувствовать себя лучше. Но времени на отдых не было. Надев пальто, спрятанное под землёй, он схватил свою лопату. Знакомая рукоять наполнила его отвагой, словно старый друг решил поддержать и успокоить своего партнёра оставляя красные следы на земле, юноша поспешил прямиком к могиле. Его ноги отяжелели, будто их притягивало к земле. Он проклинал свою медлительность. Борясь с болью, он наконец-то добрался до края могилы. Парень остановился и воткнул лопату в землю, но уже после нескольких копающих движений отбросил её, опустился на колени и словно крот начал рыть землю. Под грязи его пальцы нащупали несколько прядей рыжевато-коричневых волос. У могиле он увидел свою возлюбленную, с струйками слёз на щеках, спящую так тихо, будто она была мертва. Это вполне естественно после всего ужасного и жестокого, что он причинил ей. Тем не менее, теперь он собирался сделать кое-что, что было ещё хуже. Юноша эгоистично взмолился: "Я надеюсь, она простит меня".